Глава шестая. Логутенков позвонил Анищенко сам. «Здорово, Павел, ты как? Жопа, Геннадич просто полная жопа. Боюсь, посадят. Следак молодой, вроде твоего Димки, но шьет, как машинка Зингер». «Я с ним говорил», – с неохотой произнес Логутенков. «Он против тебя ничего не имеет. Сверху заказик пришел». «Что, опять компания за чистоту рядов?» «Хуже, Паша. Установка пришла персонально на тебя. Кому-то ты очень и очень сильно насолил, Паша». «Блин, самое гнилое, что у меня в работе, это твой суржен Но ведь и он уже не у меня, а в убойном. Гасили бы Филькина, а меня-то зачем?» Логутенков молчал. «Эй, Геннадий, ты там что, живой?» – спросила Нищенко после минутной паузы. «Пока живой», – без всякой иронии буркнул Логутенков. «Вот что, Паша, давай-ка встретимся». «Приехать к тебе?» «Да, только не на службу». «А куда?» «Помнишь, что мне ключи давал? Вот туда и приезжай». «Понял, еду». В квартире Суржина ничего не изменилось, разве что пыли стало побольше. А молча выставил бутылку. Логутенков также молча ее отодвинул. «Ты с Вилькиным общался?» – спросил он. «Еще не успел. Не до того, сам понимаешь. Надо, пусть приходит». «Солью все наработки, мне теперь без надобности». «Не сольешь», – мрачно сказал Логутенков. «Почему?» – насторожился опер. «С ним что-то не то, я же с ним работал». «И не поработаешь, Филькин в реанимации, ему голову проломили». «То!» – скликнул Нищенко. По официальной версии обычный разбой. Ударили по голове железным прутом, забрали бумажник, удостоверение и оружие. Никаких зацепок, глухарь. Ваши ухари даже пытались писать на несчастный случай. Мол, был пьян, упал, ударился головой о ступеньку, а пистолет и удостоверение потерял по пути домой. А он был пьян? Экспертиза говорит, да, причем кровь брали дважды. И интересная деталь. Содержание алкоголя в крови ко второму разу существенно возросло. Это бывает? Бывает, если выпить бутылку на сытый желудок, а первый анализ взять минут через пятнадцать. Не понял. Его что, нашли через пять минут? Может и раньше. Скорая приехала практически мгновенно. Врач говорит. Выскочил какой-то мужик, тормознул их. Мол, человек пьяный, голова в крови. И вот они так сразу и бросились на помощь. Сомнение проговорил Анищенко. Выходит так. Осознательный мужик ушел. Анищенко достал сигареты. Угощайся, геннадий Я бросил. Мрачно проговорил важняк. И давно... Позавчера. Анищенко -а -а. закурил. Может, правы мои коллеги, предположил он. Пьяный упал, ударился головой, а сердобольный мужик с ствол и прочее и свалил по тихому. Версия падений имеет существенный недостаток, заметил Лагутенков. В подъезде обнаружен молоток, обычный бытовой молоток, но со следами крови потерпевшего. Ну, для нас это не проблема. Анищенко нехорошо усмехнулся. Сунуть в пакет и выбросить на следующей помойке. А еще лучше помыть и домой отнести. Полезная вещь. К сожалению, дежурный опер появился один из последних. К этому времени Филькина уже увезли. Зато на месте происшествия обнаружилось человек пять любопытных. И один из них лично знал Филькина. И знал, где он работает. Поскольку являлся его родным братом. Второй энергичный молодой человек ухитрился позвонить по мобильнику на радио «Модерн». И свеженькую информацию о нападении на милиционера огласили в эфире, включая молоток. «Ну, Опер, твои выводы!» «Глухарь!» – не задумайся, – ответила Нищенко. «Я не об этом. Инсценировка. При этом кто-то очень хотел, чтобы с одной стороны травма была достаточно серьезной, а с другой терпила остался жив. «Значит, работал профи?» «Угу, заказ высшей пробы». Онищенко взял бутылку и свернул пробку. На этот раз Лагутенков не возражал. Выпили, закусили сомнительной Краковской. «И что теперь?» спросил Лагутенков. «Ты следак, тебе решать», сказал Онищенко. «Я уже вне игры». «А что бы ты сделал на моем месте?» «Я б дело закрыл», мрачно сказал Онищенко. «Пока тоже башку не проломили. На твоем месте». «А на своем?» Онищенко почесал заросший щетиный подбородок. На своем я бы продолжал работать. Чую я, Геннадич не могли они все хвосты обрубить. Грязно работают, неаккуратно. А бочки ломать я тоже умею, если надо. И ребята из убойного наверняка помогут. Такое дело спускать себе дороже. Он снова плеснул стакан. Ну, за все хорошее. И в это время в дверь позвонили. Наташа глянула в глазок. По ту сторону дверей переминался с ноги на ногу человек в милицейской форме. «Вам кого?» – спросила Наташа. «Старший лейтенант Плосков, милиционер, раскрыл удостоверение. Через глазок можно было убедиться, что фото на удостоверении соответствует. «Пожалуйста, назовите свое имя, фамилию, отчество, должность и место работы», – попросил Наташа. Старший лейтенант назвал и терпеливо ждал, пока Наташа по справочнику выяснил телефон отдела милиции. выяснил у дежурного, работает ли у них старший лейтенант Плосков и где он в настоящее время находится». Ответы ее удовлетворили, и Наташа открыла дверь. Но цепочку на всякий случай оставила. Жизненный опыт научил ее осторожности. Тем более Андрей был в отъезде. «Вы меня не впустите?» – попросил старший лейтенант. «Надо поговорить». «О чем?» «Мне известно, что у вас в квартире находится несовершеннолетнее королевство Светланы Петровны». «Насколько я знаю, ей 17 лет», – спокойно ответил Наташа. «Она имеет право находиться там, где пожелает». «Ее разыскивает милиция», – повысил голос старший лейтенант. «Мне об этом ничего не известно». «Но вы подтверждаете, что она находится у вас?» «Я ничего не подтверждаю. Может быть, вы меня впустите? Зачем?» «Нехорошо разговаривать через порог». Старший лейтенант, похоже, занервничал. «Я не несуеверно», – заметил Наташа. «Но я должен проверить», – заявил милиционер. «Что именно? Не у вас ли королевство? «А у вас есть соответствующие постановления?» «Вот сучка!» – злобно подумал Плосков, «Сама же нарывается!» «Вы обязаны меня впустить!» – заявил он. «Я так не думаю!» «Все!» – сказал старший лейтенант. «Я больше ничего не могу сделать!» И сделал шаг назад. В тот час тяжелый ботинок 45-го размера оказался между дверью и косяком. Громила в пятнистом комбинезоне и черной маске захватил цепочку клещами и даванул на длинные ручки, а его напарник в такой же униформе рванул двери на себя. Будь цепочка куплена в магазине, она была бы перекушена в миг, но эту изготовили по специальному заказу из специальной стали. Она устояла. И дверь от молодецкого рывка не открылась ни на сантиметр шире. Второй Громила сделал попытку ухватить хозяйку за руку, но не дотянулся. «Ну, овца!» – угрожающе протянул он и выдернул ствол. Только к этому моменту Наташа уже не было в коридоре. «Что?» – испуганно вскрикнул Света. «Марш под кровать!» – спокойно скомандовал Наташа. Телефон не работал. Эту Наташу не очень удивило. Намного хуже, что налетчики ухитрились как-то заблокировать сигнализацию. Значит, все очень серьезно. Наташа немножечко испугалась и нажала на белую кнопочку. Это была самая аварийная сигнализация и самая простая. Проводок, уходящий в верхнюю квартиру, теперь там зазвонил звонок. Если хозяин дома, то он сейчас снимет трубку и позвонит по записанному номеру, как его инструктировали, и максимум через пять минут придет помощь. Двое налетчиков терзали упрямую цепочку, еще двое блокировали подъезд и один лестницу. Старший лейтенант, вернее изображавший его бывший коллега, благоразумно покинул место событий. Наташа метнулась через коридор в кабинет Андрея. «Стоять, сука!» Прямой, как стрела, коридор просматривался из щели, а захлопнуть вторую дверь Наташа не успела. Да и смысла особого не было. Вторая дверь обычная, ушибается хорошим пинком, не то, что первая. Наташа, разумеется, не остановилась, а шмыгнула в кабинет Андрея. В сейфе лежал пистолет, разрешенный и зарегистрированный на имя Андрея Александровича Ласквина, исполнительного директора частного охранного предприятия «Гюрза». Наташа набрала код, достала оружие, вставила обойму. Стрелять она умела, только вот ей совсем не хотелось стрелять, но придется. Выстрел наверняка привлечет внимание. Она приоткрыла дверь и пальнула наугад. Звук рванул уши, по коридору поплыла пороховая гаря. Тра-та-та-та-та-та-та, длинная очередь полоснула вдоль коридора. Зазвенело кафель битое стекло, пули прошив дверь в ванной и раскололи зеркало. И словно в ответ затрещали выстрелы на улице, затем на лестничной площадке. «Стоять, козел, на пол!» – азартно закричал кто-то. Еще несколько выстрелов на улице. Истошный вопль. «По тачке, по тачке бей!» – длинная очередь. Внезапно стало тихо, так тихо, что Наташа услышала, как тоненько скулит в соседней комнате света. А еще через пару минут мужской голос позвал из-за двери. Наталья Тимуровна, Наташа, вы в порядке? Наташа поставила пистолет на предохранитель и положила на стол. Да, Витя, сейчас открою. Виктор Плужников, касая сажень, бывший капитан Альфовцев, а ныне начальник смены в охранном предприятии Гюрза, протиснулся внутрь, деликатно отодвинул хозяйку вглубь квартиры, заодно заслонив широкой грудью лестничную площадку. Женщине не стоит на такое смотреть. «Наташа, быстренько, если есть что сказать или что сделать, говорите, пока нет милиции. В спальне беременная девочка», – сказала Наташа. «Приходили за ней. Ее нужно забрать и спрятать. Момент». Через минуту Плужников подхватил на руки легункую дрожащую Свету и, приговаривая «Все хорошо, малышка, все отлично», вынес ее из квартиры и вручил одному из своих людей. «Двоих мы подранили», — сообщила Наташа, вернувшись. «Этих прихватили для уяснения, Остальные — для крематория. Так что можете говорить все, что угодно. Свидетелей нет». «Пойдемте в кабинет, Виктор. Там удобнее». «Среди них был один в милицейской форме. Что с ним?» «Такого не было», — сразу ответил Плужников. «Точно в форме». «Старший лейтенант Полосков», — сказала Наташа. оперу 2 второго отдела милиции. Я звонила, проверяла». «Действительно, такой есть». Виктор усмехнулся. «Опера, Наталья Тимуровна, крайне редко ходят в форме. Вы лицо запомнили?» «Могу нарисовать». «Очень хорошо. Давайте-ка я от вас позвоню». «Телефон не работает». Уже работает. Эти ухари просто закратили провод у аппарата в коридоре. Дотянулись через щель. Но дверь у вас, как в банковском сейфе. Молодец, Андрюха. Кстати, он говорил, когда вернется? Точно не знаю. Скоро. Это чей пистолет? Плужников кивнул на ПМ. Андрея, я из него стреляла один раз, но думаю, я не попала. Правильно думаете. Плужников набрал номер. Здорово, тезка. Давай быстренько пробей по своим каналам. «Старший лейтенант Полосков, опер. Служит во втором». «Ага. И сразу звони мне по сотовому. И скажи нашему юристу, пусть подъедет». Выглянул в окно. «А вот и милиция».